Бочонок, наполненный свежей водой из соседнего родника, уже стоял на месте. Провизия и прочее тоже были погружены. Моряк натянул веревку, и на мачте поднялся парус, сделанный все из того же шелкового полотнища. «Дядя Чарли, это полотнище у тебя все превращальное!»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 Судно стояло, накренившись на один бок, как настоящий корабль, потерпевший крушение. Свесившись через борт, капитан убедился, что передняя ось тележки разлетелась пополам. «Эх, я старая копченая селедка! обругал сам себя моряк. «Не сумел справиться с рулем. «И что это случилось с судном? Я готов поклясться!»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 Изрытым трещинами, и странная вещь. Элли показалось, что причудливый узор трещин складывается в буквы. Она подошла вплотную к скале. Ничего не разобрать в беспорядочном переплетении линий. Девочка догадалась отойти подальше и теперь совершенно ясно различила огромные кривые буквы Г.